Человек сворачивает на тропинку, которая петляет по склону холма. Разглядев ее, я понимаю, что нужно пойти по другой стороне, обогнать его и как бы случайно встретиться лицом к лицу. И вот мы уже идем навстречу друг другу. Нас разделяют какие-нибудь полсотни метров, и теперь я уверенно опознаю его. Судорожно подыскиваю нужные слова для обращения. Не нахожу и начинаю паниковать а он напротив излучает олимпийское спокойствие. Даже команды своим псам отдает либо взглядом, либо шепотом, но уж никак не криком. Осталось пройти всего метров десять, и нам придется поздороваться, но у него вдруг звонит мобильник. Он вынимает его и начинает с кем-то оживленно говорить. Тем временем собаки обнюхивают меня, дают себя погладить и разбегаются, чтобы обследовать заросшее травой рытвины на обочинах. Поравнявшись со мной, Шмидт на ходу улыбается и кивает, не прерывая своей телефонной беседы. «Облом! Провалилась моя встреча. Мне, как всегда, не повезло. Что теперь делать? Догнать его? На секунду у меня возникает такое намерение, но, увидев, как он прикипел к трубке, как увлеченно разговаривает, сопровождая слова неловкой жестикуляцией, я понимаю, что если сейчас помешаю ему, он меня просто-напросто пошлет подальше. И я уныло бреду прочь. Честно говоря, мне даже непонятно, куда идти. Тропинки скрещиваются и расходятся, то выбегая в поле, то углубляясь в лесную чащу. Мои кроссовки тонут в жидкой грязи и промокли насквозь, Да и сам я порядком замерз. Проблуждав какое-то время, я все-таки обнаруживаю более или менее прямую просеку, выбираюсь из леса и на повороте дороги сталкиваюсь лицом к лицу со Шмидтом. Стою и не верю своим глазам. Собаки весело скачут вокруг него, а он что-то мурлычет на ходу. Увидев меня, он замолкает и кивком дает понять, что помнит нашу встречу. Я, не раздумывая, восклицаю — «Ну вот, теперь вы убедились, что земля круглая?» Он отвечает смешком. Моё остроумие явно пришлось ему по душе, а я спешу продолжить, понимая, что такой случай упустить нельзя. Я обожаю ваши книги, месье Шмидт». Смех замолкает. «Может, ему хочется сохранить инкогнито, выходя на прогулку? Может, ему не нравится, когда его узнают?» Он пристально смотрит на меня, мысленно сопоставляя эти два имиджа, любителя его творчества и гуляющего шутника, и, наконец, смягчается. «Значит, вы обожаете мои книги?» «Ну ладно, не буду вас разочаровывать. Это доказывает, что у вас хороший вкус. Я всеми ими просто упивался». «Всеми?» – недоверчиво повторяет он – Но это уж вы преувеличили. Я и сам не помню, сколько я их написал. — 40 Сорок? — Да неужели? — вздыхает он, состроив растерянную мину. Это он изображает рассеянного скромника. — Месье Шмидт, окажите мне любезность. Теперь, когда вы знаете, что Земля круглая, я хотел бы вам напомнить, что она круглая не всегда и не для всех. — Он опять смеется. Его решительно все веселит этого человека. О чем же говорит его смех? Служит ли он ему защитой или отражает его врожденный оптимизм? Собаки улеглись у его ног, скрестив передние лапы, и терпеливо ждут. На их мордах написано «Вежливая скука». «Моя газета собирает мнения видных деятелей». «Лицо Шмидта темнеет». Слово «газета» его насторожило. «Какая газета?» Отвечаю дрожащим голосом. «Завтра. Газета, выходящая в шар руа Он мрачно бросает. «Не знаю такой». «Да нет же. Конечно, знаете. Вы ее видите на прилавках продуктовых магазинов, в аптеках, на заправках, в найт-шопах. Ее название обведено зеленой рамкой» а пишет она о всяких преступлениях или скандалах из жизни наших звезд. Ах да, верно. Так неужели у вас есть и культурная рубрика? Вот за нее-то я и бьюсь, мсье Шмидт. Мне хочется заинтересовать наших читателей самым главным, чтобы они искали в газете статьи такого великого писателя, как вы, узнавали ваше мнение о культуре, а не смаковали бы сплетни о пьянках какой-нибудь мисс Мэтео, о разводе знаменитого футболиста или о всяких идиотах, участвующих в телевизионных реалити-шоу? Помогите же мне сражаться за культуру и интеллект, месье Шмидт. Иногда я чувствую себя таким одиноким в этой борьбе. Он наклоняется и гладит своих златоглазых собак, которые ждут не дождутся окончания нашего разговора. Прикосновение к их мягкой шерсти явно меняет его настроение к лучшему. Вот хитрец! Ну что ж, перед такими убедительными аргументами я сдаюсь. Запишите телефон моей секретарши Жизель Жемайель, она организовывает все мои встречи. И вообще, это моя правая, да и левая рука». Я предупрежу ее, что вы будете звонить, и она назначит вам время. Шмидт удаляется, а я гляжу ему вслед. Его собаки, и он сам, идут такой плавной и слаженной поступью, словно представляют собой единый организм, и то, что их связывает, выглядит куда более надежным, чем слова или взгляд. Это похоже на невидимую нить, способную помешать молодому самцу умчаться слишком далеко, а самке задержаться дольше, чем нужно возле дохлой лесной мыши, эта упряжка, человек и животное, уходит вдаль мирное, дружное, сияющее, под небом расчищенным теплым южным ветром. На обратном пути я с трудом сдерживаю ликование. «Наконец-то он пришел! День моего торжества!» Я добился встречи, казавшейся невозможной. В редакции меня должны на руках носить. Теперь я смогу провести расследование, о котором просила мадам Пуатроно. Мне до того не терпится объявить эту потрясающую новость, что я почти не замечаю деревушки и улицы, мелькающие за окном автобуса. Прибыв на автовокзал, я бегу в редакцию. Перед нашим зданием стоят полицейские машины. На их крышах и капотах тревожно мигают синие огни. Я заинтригован. Ускоряю шаг и обращаюсь к полицейским загородившим вход. «Что случилось?» Услышав мой голос, из вестибюля выходит комиссар Терлетти. «Это он!» Меня мгновенно окружают трое дюжих парней. Двое хватают за плечи, третий заламывает назад руки, а Терлетти, злобно ощерившись, объявляет. Агустендроли вы арестованы. И на моих запястьях смыкаются наручники.